Глава 31 В доме Таи все было спокойно. Как я и предполагал, никого, кроме Леси, здесь не было прошлой ночью. Калитка заперта изнутри на щеколду. Веревка с алюминиевыми банками болталась в стороне, изодранная. Видимо, Леся, перепрыгнув в забор, угодила прямо в это сооружение, запуталась в нем, а позже перегрызла веревку, отцепив самую крайнюю банку. Я прошел крыльцу, на котором были четко видны следы собачьих лап. И все. Если предположить, что здесь был человек, который, опять же, предположительно, приехал на машине и перелез через невысокий штакетник, окружающий участок Таи, то он, этот человек, все равно запачкал бы обувь, потому что дорожка от калитки до крыльца здесь была вымощена старым камнем, разбитым и потрескавшимся, и в трещинах этих росла трава. А теперь, когда прошел сильный ливень, вымыла землю, собравшуюся липкой грязью, на поверхности камня. Пройти здесь и не оставить следов на сухом крыльце, куда не попадал дождь, было невозможно. Обойдя весь участок и проверив кусты, я убедился, что прав. Ни поломанных веток, ни притоптанной земли, ничего. Вторая дверь была приоткрыта и хлопала время от времени из-за сквозняка. Я оглядел конструкцию из ведра и веревки. Она была не Заметить ее в темноте было невозможно. Тем не менее, я все равно прошел в дом, чтобы убедиться, что в нем никого не было. Заперев дом, я прошел к бане и нашел лазейку в заборе, про которую мне сказала Тая. Здесь отчетливо были видны следы Лесиных когтей. Видимо, собака проводила девушку до этого места, но не нашла отверстия, через которое та выбралась. Преследовать Таю Леси не стало. На уме у нее было другое. Она заметила шуршащие банки, и они ей понравились. Не зря же она одну прихватила с собой. Я уже было направился к автомобилю, когда вспомнил, что Тая просила привезти ей одежду. Снова отперев дом, я прошел в спальню. Здесь у самой кровати стояла дорожная сумка. Я знал, для чего она. Там наверняка было все самое необходимое на случай, если придется внезапно покинуть дом. Вчера, видимо, слишком перепугавшись, а может, подсознательно веря, что я смогу ей помочь, та я ее с собой не взяла. Я открыл шкаф и пробежался глазами по скудным запасам одежды: штаны, футболки, пара толстовок было здесь и белье. Обычная, хлопковая, практичная. все таки Тая быстро приспосабливается. Молодец. Щеголять по тайге в шелке и кружевах — вряд ли хорошая идея. Тут же вспомнилась Алина. Та, даже когда лезла за репортажем самое пекло военных действий, надевала стринги и полупрозрачный бюзгалтер. «Женщина всегда должна быть готова, что ей неожиданно придется раздеться», — говорила она, дерзко смеясь. «В те далекие времена мне это казалось странностью. Теперь же — глупостью». Собрав все, что могло пригодиться в ближайшие несколько дней, я снова запер замок на двери и сел в автомобиль с намерением уговорить Таю пожить у меня ближайшую неделю, пока я буду на охоте. Так будет спокойнее ей, так будет спокойнее мне. Вернувшись домой, я обнаружил, что девушка вытащила матрасы с кровати из двух гостевых спален в гостиную. «Эх нужно на улицу просушить и проветрить», сказала Тая, увидев меня. «Сделаю», — кивнул я я привез твою одежду спасибо в ней будет удобнее легонько улыбнулась тая улыбка преображала ее лицо она и так была девушкой привлекательной но по всему видно запуганной надломленной улыбка же давала понять какой она могла стать красавицей, если из жизни ее уйдет страх не слишком ли ты ретива взялась за дело спросил я заглянув в одну из спален комната сияла чистотой. Шторы отодвинуты в сторону, позволяя солнцу согреть окружающее пространство. Все разложено по полочкам, пыль исчезла, полы блестели влагой. В воздухе разносился приятный аромат лимона. Только кровать стояла разобранной. «Нужно бы шторы снять и постирать», — сказала Тая. «А то на них пылище немерено. Я сама хотела, но оказалось, что задирать руки так высоко я не могу. Ребра еще болят». «Будет сделано». «Тогда я пойду переоденусь». В Следующий час я помогал Тае снимать проклятые шторы. И кто придумал все эти крючки и кольца? Кто вообще придумал шторы? Тая решила, что лучше будет снять их сразу во всех комнатах, перестирать, высушить и повесить обратно до моего ухода в тайгу. Когда со шторами было покончено, я дал команду отдыхать. Однако Тая вызвалась приготовить обед, раз уж она здесь. Кстати об этом, замявшись, сказал я. Тая, Я думаю, будет лучше, если ты поживешь в моем доме до моего возвращения с охоты». Она замерла, но тут же, встрепенувшись, помотала головой. «Нет, я буду жить у себя. Послушай». Я протянул руку, чтобы взять ее за предплечье, но вовремя остановился. «Послушай, Тая, я понимаю, что ты хочешь научиться быть независимой, и это очень похвально, но давай рассуждать здраво». «Здраво?» Кажется, это слово обидело ее. «Да». Ты никогда не жила в деревне, тем более в сибирской деревне. «Протянула же я как-то почти две недели», — возразила она. «Да, но вчера ты убежала, едва услышала небольшой шорох», — напомнил я. «Что, если к тебе на участок сунется волк или еще какой зверь, пока меня не будет? Что, если ночью тебя опять что-то встревожит? Куда ты побежишь?» «Ничто меня больше не встревожит», — помотала она головой. «Я устала бояться». «Смелой быть очень хорошо». Но зачем пренебрегать возможностью пожить в комфорте и безопасности, если таковая возможность имеется? Это нерационально. Но ведь со мной будет Леся. Ну а что, если печь вдруг задымит или, не дай бог, пожар? На самом деле, пожара я не боялся. Тая всегда могла позвонить Авдеичу с Лидой, а те быстро бы придумали, как ей помочь. Но вот если все таки явится ее подонок-муж, вряд ли он тут же сунется искать Таю в моем доме. А если сунется, забаррикадироваться в нем гораздо проще, чем в ее хибаре. Да и сюда Авдеич подоспеет быстрее. Я не знал, какими аргументами убедить Таю согласиться. Я не хотел быть навязчивым. В конце концов, мы друг другу никто. Но я чувствовал, что при любом раскладе судьба этой девочки теперь тесно связана с моей. Ну, хорошо. Вдруг пошла на попятный Тая. «Я поживу здесь, когда ты уйдешь на охоту», но сегодня и завтра я буду ночевать у себя. Я кивнул с облегчением.